Глава 18. Иван Кордо, с успехом выполнивший все основные пункты приказа первого министра, а именно уничтожение князя Суры и захват императорской технопечати, со спокойным сердцем и душой возвращался в большой союзный лагерь к планете Астрополис. Иван ожидал щедрой награды за свои труды и уже грезил о пяти звездах на своих золотых погонах и нагрудном знаке. Однако фортуна, неожиданно для генерала, повернулась к нему спиной. Растянутые в походную колонну легионы Корда, после того, как только что вынурнули из-под пространства, схода были атакованы неизвестно откуда взявшимся флотом Усэма Бадура. Нападавших было немногим больше, чем обороняющихся, но первые максимально эффективно использовали фактор внезапности, атаковав корабли Корда, когда те еще полностью не восстановили свои мощности после гиперпрыжка. Серые Туранские легионы, а именно они сейчас составляли основу флота диктатора Бадура, Без особого труда прокинули несколько передовых когорт флота Ивана Корда, разбросав те по ближнему космосу. Атакованные подразделения попытались тут же перестроиться в оборонительные хары, но времени для этого у них попросту не оставалось. Генерал-капитан Атило Верис во главе своих гвардейцев, те, что еще остались после встречи с флотом Кали, сумел вклиниться в смешавшееся построение противника и расколол колонну Корда сразу в нескольких местах. Жёлтые имперские легионы потеряли общее управление и стали разрозненно каждый сам за себя обороняться. Все смешалось в хаосе боя, собраться во что-либо цельное у яшмовых легионеров не было никакой надежды. Пользуясь замешательством в рядах врага, диктатор Бадур собственной персоной с основными силами флота налетел на Корда, окончательно ставя точку в этом сражении. Желтые легионы в таких обстоятельствах не могли долго сопротивляться. Без возможности выстроиться в оборонительной линии или хотя бы в сферу, они были вынуждены бежать из сектора боя, хотя бы таким образом пытаясь сохранить свои жизни. Одноглазый генерал Иван Корда, видя, что попал в засаду и проигрывает сражение, отчаянно повел свой линкор Гато прямо на врага, пытаясь собственным примером воодушевить своих легионеров и тем самым переломить исход битвы. Орудие его непобедимого флагмана — Готовы были разорвать любой корабль, шестиуровневая герона-немедийская броня давала неограниченное время на ведение боя. Казалось, ничто и никто не мог противостоять этому убийце линкоров и крейсеров. Однако фортуна, как отвернулась от несчастного генерала, так к нему и не поворачивалась. Потому что навстречу Гата тут же вылетел всем нам известный рейтар галактики. «Что ж, это будет отличный бой», — непринужденно рассмеялся Атилаверес, показываясь на экране перед одноглазым генералом. «Наконец-то у меня появился достойный соперник. Смотрю на информационные таблицы и с удовольствием отмечаю, что все они показывают практически равенство наших кораблей по боевым характеристикам. Я уже устал сражаться на дуэлях с флагманами гораздо ниже своего уровня. Так что благодарю вас, генерал, за такую возможность снова надеть на себя венец победителя над лучшими». Аттила как никогда рвался в бой, желая очередной победой заглушить собственное самолюбие после того, как, по сути, сбежал от генерала Василькова и не принял его вызова на бой. Кордо этого не знал, зато одноглазый генерал прекрасно понимал, что хоть его линкор и считался одним из лучших боевых кораблей Империи, однако в поединке с рейтаром Галактики даже у Гата не было ни единого шанса выстоять. Насколько бы ни был храбр Иван Кордо, но он точно не был самоубийцей, и поэтому не желал данного поединка. С другой стороны, генерал и отказаться от дуэли не мог, иначе навсегда опозорил бы свое имя. Кордо никогда не славился остротой мышления и скоростью реакции на происходящее, но жизнь, как говорится, заставила. В голове Ивана возникла мысль, как спастись в этой, казалось бы, безвыходной ситуации самому и спасти свои корабли. «Согласитесь, Верес». — Это подлое нападение из засады во время восстановления моих кораблей после прыжка абсолютно не красит ни вас, ни вашего господина, — произнес Иван Корда, пропуская фразу Атилы о поединке, будто ее и вовсе не прозвучало. — Я не прочь снова встретиться с вами и вашими гвардейцами, но только уже в честной битве. Поэтому прошу вас и диктатора Бадура прекратить атаку и дать моим людям уйти. — Что вы несете, генерал? — не поверил услышанному Атила. — Вы это серьезно? Как я могу дать уйти вашим легионам и тем самым украсть победу у самого себя? Не знаю, есть ли в Айкумине награда, которой можно оплатить подобное. Уверен, что нет. Не будьте так категоричны в выводах, генерал-капитан, усмехнулся Кордо. Скажи, Кордо, у тебя есть вещь или информация, за которую ты бы мог выкупить свою жизнь из жизни своих легионеров? Неожиданно вмешался в их разговор сам диктатор Бадур, подключаясь к локальному каналу связи, по которому разговаривали сейчас два этих генерала. «Секретной информации я навряд ли располагаю, а вот некая ценность у меня как раз таки имеется», — ответил кордо доставая и демонстрируя на ладони нефритовую императорскую технопечать. «Думаю, что это достойная плата за наше спасение». «Значит, тебе все-таки удалось отнять ее у Бартоломея», — засмеялся Бадур, обрадованный такому неожиданному подарку судьбы. Я удивлен тому факту, что князь-протектор Сура позволил кому-либо завладеть данным артефактом. Князя Бартоломея уже нет на этом свете, — сообщил Кордо, пожимая плечами. Но сейчас разговор не об этом. Диктатор, вы согласны прекратить кровопролитие и выпустить из огневого мешка мои легионы? Тож, я согласен. После продолжительного молчания кивнул Усэм для которого печать императора была куда ценнее победы в данном, по сути, рядовом сражении. Диктатор Бадур в свое время чуть ли не задушил своего карманного премьера Вилли Тарвитса, когда тот сообщил ему о том, что выкупил свою жизнь за печать у того же Суры. «Я собственноручно отрублю твою пустую башку», — кричал он на перепуганного министра. «Чем ты сейчас заплатишь за свою никчемную жизнь? Печать — это единственный атрибут, которого не хватает для полной легитимизации моей власти. У меня есть новая столица, планета Сартакерта». В моих руках маленький император Ван Мин. Оставалась лишь технопечать. Я думал, что ты, как хранитель, сумеешь ее защитить. Но ты, трусливая собака, выменил ценнейшую в этом мире вещь на свою жалкую шкуру. И вот теперь у Бадура появился шанс снова заполучить в твои руки этот древний альтерианский артефакт. Диктатор тут же отдал приказ командирам кораблей прекратить преследование легионов Корда, чем сильно разозрела Тилу, украв у него из-под носа победу. которую Верес считал уже свершившимся фактом. — Не переживай, мой друг, — сказал Усэмбадур своему молодому горячему генералу. — Тебе представится еще не одна возможность показать себя во всей красе и в качестве поединщика, и в качестве флотоводца. Врагов у нас огромное количество, поэтому и славных побед будет не меньше. — Одноглазый Кордо восстановит свои поредевшие яшмовые легионы и присоединится к Птолемею, — в отчаянии воскликнула Тила. — Да. «Мы не можем упускать шанса разбить огромный союзный флот первого министра по частям. Имперская печать важнее нескольких жалких легионов», — твердо заявил Бадур. «Не спорь со мной, юноша, я не отменю приказ. К тому же совсем скоро у нас появится новый союзник, который значительно усилит мой флот». Атила не придал особого значения последним словам у Сэма Бадура о новом союзнике, так как был сильно расстроен упущенной победой. Так у диктатора появилась технопечать, и Бадур, оставив в покое недобитый флот Корда, поспешил в глубины космоса к своей новой столице, планете-крепости Тартакерта. Когда же о случившемся поражении легионов Ивана Корда и о захвате печати императора Бадуром стало известно Птолемею, тот ясно осознал, что если будет продолжать сражаться с Дессе, Мусэм Бадур в скором времени усилится настолько, что переломит ход гражданской войны в свою пользу. Поэтому первый министр послал сообщение своему противнику, генералу Павлу Петровичу десса с пожеланием объявить перемирие на неопределенный срок. Лист десса после тяжелого сражения у старых верфей был не в той позиции, чтобы не согласиться на это предложение. Плоты недавних соперников за лидерство в империи, деактивировав палубные орудия, разошлись в противоположных направлениях.